Глава 9. Инструменты для пути. Для успешной практики Дхармы недостаточно информации и подушки для медитации. Нам нужны надлежащая мотивация и хорошие практические советы, которые помогут преодолевать препятствия. Эта глава описывает умственные инструменты, которые потребуются нам для продвижения по пути, например, веру и мудрость. Мы также рассмотрим ту роль, которую в развитии трех видов мудрости, мудрости, проистекающей из учебы, из размышления над учениями и из медитации на них, играют молитвы и ритуалы, очищение и накопление заслуг, а также заучивание текстов и ведение диспута. Общие рекомендации. Изучение дхармы отличается от изучения школьных предметов. Разница состоит не только в нашей мотивации, ведь мы ищем методы достижения удачных перерождений, освобождения или пробуждения, но и в методологии. Наши духовные учителя в одной и той же лекции подхарми объясняют как темы, которые понять относительно просто, так и темы более сложные. Их ответы на наши вопросы иногда еще больше нас запутывают. Учителя велят нам размышлять над неким положением и обсуждать его с другими, но мы хотим услышать правильный ответ от них самих. В процессе академического обучения на Западе ожидается, что мы запомним и поймем все сказанное преподавателем с целью сдать экзамен. Но при изучении Дхармы все совсем не обязательно обстоит так же. Хотя нам следует стараться запоминать значимые пункты конкретной лекции и размышлять над ними, никто не ожидает, что мы сразу поймем все тонкости некой темы. Учителя объясняют ее для того, чтобы оставить в потоке нашего ума семена, то есть познакомить нас с используемыми терминами. Услышав объяснение определенной темы один раз, при ее рассмотрении в следующий раз мы сможем заострить на описываемых понятиях внимание. Снова и снова слушая объяснение конкретного учения и размышляя над ним, мы постепенно усилим свое понимание и способность интегрировать его смысл в свою жизнь. Понимание Дхармы не зависит от интеллектуальной одаренности в делах мирских. Определенным людям, проявляющим выдающиеся умственные способности в академических изысканиях или в мирских занятиях, понять дхармические принципы крайне сложно. Верно и обратное. Некоторые люди, испытывающие сложности в обычной учебе, быстро постигают замысел Будды и прилежно практикуют. Поэтому нам не следует испытывать заносчивость относительно своих мирских умственных способностей или принижать себя за их ограниченность. Нужно относиться к себе терпеливо и перестать ожидать быстрых достижений. Нам также не следует сравнивать себя с другими, гордиться тем, что мы продвинулись дальше своих друзей или сокрушаться из-за того, что мы от них отстаем. Каждый человек привнес из прошлых жизней собственные предрасположенности и потому два человека не могут продвигаться с одинаковой скоростью или одинаковым образом. Подобные сравнения лишь порождают зависть, заносчивость и состязательность, качества, которые отнимают время и не способствуют преображению нашего ума. Также возможно, что в силу кармических связей из прошлых жизней наших друзей будет привлекать конкретный учитель, который нас не очень вдохновляет, и наоборот. Вместо того, чтобы поддаваться чужому давлению, мы должны выбирать своих учителей на основе качества получаемого с их стороны руководства и глубины той связи, которую мы с ними ощущаем. Не следует сравнивать практики, предписанные нам нашими учителями, с тем, что посоветовали нашим друзьям. Поскольку в мире нет тождественных друг другу живых существ, Будда преподал широкий спектр методов с тем, чтобы люди нашли подходящие лично им. Это не означает, что одна практика лучше, а другая хуже. Речь лишь о том, что одна больше подходит одному человеку, а другая — другому. За шведским столом один человек предпочтет рис, а другой — лапшу. Спорить о том, какая практика лучше, пытаться склонить к своим предпочтениям друзей или ощущать дискомфорт из-за того, что нас не влечет к их любимым практикам, бесполезно. Главное, чтобы каждый ел то, что напитает его или ее тело. Нам следует учиться у вдохновляющих нас, учителей, и практиковать так, как лучше всего подходит нам самим. Сильные, протяженные и устойчивые духовные переживания надежнее, чем мощные, но приходящие. Некоторые новички испытывают сильное эмоциональное побуждение от всего отречься и всю оставшуюся жизнь медитировать в уединении. Вместо незамедлительных поисков изолированной хижины для затвора им следовало бы продолжить практику и посмотреть, Останется ли это чувство столь же мощным через год? Если да, следует обратиться за указаниями к собственным учителям. Для большинства людей многолетняя медитация в уединенном затворе не является ни доступным, ни даже предпочитаемым ими вариантом. Большинству из нас нужно уравновешивать изучение дхармы и сидячую практику с повседневными делами. Формальная ежедневная медитация сидя позволяет нам сосредоточенно углублять и объединять в единое целое свое понимание Дхармы. Но подлинные признаки эффективности практики проявляются в нашем поведении. Существует история о человеке, который много лет медитировал в уединенной пещере и считал, что успешно продвигается. Когда он спустился в город, чтобы раздобыть провизию, кто-то сделал в его адрес критическое замечание. Практикующий немедленно распалился и стал кричать на своего визави. Подобные случаи в нашей жизни показывают, какие именно беспокоящие эмоции нам следует активнее укращать в практике сидя. Люди часто спрашивают, как уравновесить формальную практику дхармы с активным участием в проектах, приносящих пользу другим. Если вы домохозяин, удачное соотношение 50 на 50. Но помните, что непосредственное выражение этой пропорции в вашей жизни будет меняться в соответствии с обстоятельствами, и проявляйте гибкость. Усиливайте устойчивость сострадания с помощью формальной практики и выражайте его в активном служении другим. Работайте над мотивацией и тем самым преобразуйте свою повседневную активность в часть практики Дхармы. Если труды по служению другим вызывают у вас стресс, гнев или разочарование в людях, которым вы пытаетесь помочь, отступите на шаг назад, отдохните и уделите больше времени личной практике. Во время медитации сосредотачивайтесь на развитии сострадательной мотивации, стойкости и радостных усилий. Научитесь принимать пределы тех изменений, которые вы можете принести в мир, находящийся под властью омрачений и загрязненной кармы. Иногда мы слишком далеко уходим в другую сторону, становясь беспечными в изучении дхармы или в безжизненной практике медитации. Чтобы освежить свое сострадание, в этих случаях размышляйте над непостоянством и смертью, а также над страданиями чувствующих существ. Размышление. Первое. Уравновешенная жизнь предполагает, что мы распределяем время между множеством видов деятельности практикой дхармы, приносящими благо другим социально-активными проектами, работой, заботой о друзьях и семье, физическими упражнениями и другими видами деятельности. Второе. Каков практический способ распределить приоритеты среди этих видов деятельности в вашей жизни? Третье. Учитывая свои таланты и ограничения, Подумайте о реалистичном способе распределить время и силы с тем, чтобы это приносило вам удовлетворение, а не стресс. Мудрость и вера Мудрость и вера на пути дополняют и усиливают друг друга. Вера позволяет нам ощущать вдохновение и восприимчивость. Мудрость дарует нам ясный ум, понимающий и условное существование, и окончательную реальность. Мудрость. Это аналитическое состояние ума, которое глубоко понимает свой объект, например, непостоянство или бессамостность. Анализ — это не интеллектуальная гимнастика, призванная впечатлить других. Он предполагает глубокое изучение природы объектов и ведет к пониманию и знанию. Английское слово «вера» — «faith» — не содержит тех аспектов смысла, которые присущи исходному санскритскому термину «шратха». Чтобы понять, что такое вера, нужно выйти за рамки прежних ассоциаций с этим словом и посмотреть на его смысл. Вера — это уверенность и доверие по отношению к трем драгоценностям, а не слепое верование в них. Это добродетельный и радостный умственный фактор, который обогащает нашу духовную практику и возникает, когда мы восхищаемся тремя драгоценностями, устремляемся им уподобиться или глубоко понимаем учение. В соответствии с этим, тексты жанра «ум» и «осознавание» описывают три вида веры или доверия — веру восхищенную, веру устремляющуюся и веру убежденную. Восхищенная вера возникает тогда, когда мы узнаем о превосходных качествах трех драгоценностей или видим благие качества своих духовных учителей и испытываем по отношению к ним восхищение. Она может возникать и благодаря чтению биографий практикующих прошлого, размышлению над их прилежанием и решимостью, а также благодаря осмыслению трудностей, которые они ради практики Дхармы преодолевали. Эта вера рассеивает умственный дискомфорт и пробуждает в уме радость. В крайних случаях восхищенная вера может выродиться в слепую веру, которая не имеет особой ценности и может быть опасна. Тем не менее, подлинная восхищенная вера Это жизненно важная опора на пути, позволяющая направить наши усилия в позитивное русло. Устремляющаяся вера возникает тогда, когда мы развиваем желание достичь превосходных качеств трех драгоценностей. Она появляется на основе размышлений над возможностью устранить загрязнение и достичь освобождения, и придает нашей практике назначения и силы. Когда мы знаем преимущества безмятежности и сосредоточения, То обретаем веру в них и устремляемся к их достижению. Убежденная вера бывает двух видов. Первый вид верит истинным учении Будды в силу того, что они были преподаны самим Буддой и нашими духовными учителями, а мы им доверяем. Первый вид верит в истинность учений Будды в силу того, что они были преподаны самим Буддой и нашими духовными учителями, а мы им доверяем. Этот вид веры может возникать на основе доводов, которые мы проверили только частично или же без применения логических рассуждений. Второй вид убежденной веры основан на уверенности и возникает, когда мы проверили и поняли некое учение. Эта вера часто подразумевает логические рассуждения, используемые для подтверждения истинности темы, и поэтому устойчива. После долгих размышлений над четырьмя истинами мы обретаем убежденность, что они точно описывают наше положение и то, как его улучшить. После изучения окончательной природы явлений и использования логики для ее проверки, мы переживаем спокойную убежденность, что все личности и явления пустотны от неотъемлемого существования. Мы уверены, благодаря прямому постижению этой пустотности мы сможем искоренить цепляющееся за я источник всей Духи. В этих примерах убежденная вера направлена на драгоценность Дхармы, истинные пути и истинные прекращения. За этим легко следует устойчивая уверенность в драгоценностях Будды и Санги. Подобная вера, проистекающая из убежденности, придает нашей практике стабильность, что позволяет глубоко погрузиться в Дхарму. То, как именно второй вид убежденной веры проистекает из логики, Цонкапа показывает восхвалении зависимого возникновения. «Узрев истину, ты преподал ее. Следующие за тобой полностью освободятся от всех бед, ибо доберутся до корня всех недостатков. Однако те, кто не следует твоему учению, хоть и практикуют долго и упорно, лишь вновь привлекают недостатки, ибо прикованы к воззрениям Ая. Ах, когда мудрый видят это различие, разве могут они не почитать тебя всем своим сердцем? Второй вид убежденной веры проистекает из глубокой уверенности, рожденной четким знанием и анализом различий между учениями Будды и учениями мастеров, которые придерживаются во неотъемлемого бытия. Проверив оба вида учений с помощью различающей мудрости и ясно узрев истинность объяснений Будды, мудрые неизбежно ощутят по отношению к нему огромную веру, доверие, и уважения. Вот как вдохновляюще описывает это Цонкапа. «Увы, мой ум был поражен неведением. Хотя я долго искал прибежища, в подобном воплощении великолепия я не наделен и таликой его качеств. И все же, до завершения потока этой жизни, что течет в сторону смерти, я отыскал талику веры в тебя, даже это мне кажется удачей». Качествами в первой строфе прежде всего называется прозрение относительно пустотности. Цонкапа попризнает, что неведение долго омрачало его ум. Но обретя определенное понимание пустотности, он ощутил веру, основанную на убежденности в учении о пустотности, учении, которое с огромным состраданием преподал Будда. Учитывая, сколь мало людей встречают учения о пустотности и сколь немногие из них обретают даже скромное их понимание, Сонка почувствовал, что ему повезло довериться истине отсутствия неотъемлемого существования. Размышления над этой темой усилят нашу стремляющуюся веру и побудят нас практиковать так, как практиковал Будда, и достичь той же глубины реализации. Основательно изучайте учения и используйте для размышления над их смыслом логику. Если вы не найдете никаких логических ошибок или противоречий, то ощутите убежденную веру относительно пути и возможности его достижения. Эта вера, в свою очередь, поможет вам усилить доверие по отношению к тем темам, которые нельзя полностью понять с помощью основанных на фактах умозаключений. Например, доверие к теме хитросплетений кармы и ее следствий. Веры в то, что действия приносят соответствующие им плоды, достаточно, чтобы помочь нам ограничить наши разрушительные действия и поступать созидательно. А благодаря этому мы будем накапливать заслугу, что поспособствует развитию мудрости. Мудрость и вера в буддизме друг другу не противоречат. Если развивать их правильно, они будут друг друга усиливать. В комментарии к украшению ясных постижений Майтреи Хребхадра говорит о вере не только в три драгоценности, но и в трактаты, которые им посвящены. Хотя многие люди испытывают восхищенную веру по отношению к драгоценностям, мало кто наделен верой в описывающие их трактаты. Вера в такие сочинения и их авторов ведет нас к изучению этих текстов, что увеличивает наше познание о трех драгоценностях. Это, в свою очередь, способствует размышлению над изученным нами смыслом и медитации на нем и, тем самым, углубляет как нашу мудрость, так и убежденную веру. А эти два фактора жизненно важны для нашего пробуждения. В процессе порождения веры и мудрости обязательного порядка нет. В зависимости от склонности конкретной личности, вера может порождать мудрость, мудрость может вести к вере, или же они могут возникать одновременно. Придав вере устойчивость, мы усилим свою жизнестойкость. Устойчивая вера не поддается влиянию мнений других людей и уберегает нас от отчаяния при виде их дурных поступков. Наша вера в учение Будды не пошатнется при встрече с утверждением в писаниях или словах нашего учителя, с которым мы сначала окажемся несогласны. Вместо того мы продолжим осмыслять вопрос. Размышление. Первое. Приведите примеры трех видов веры на основе собственного опыта. Второе. Как каждый из этих трех видов веры способствует вашему внутреннему счастью? Третье. Как можно мягко усилить свою веру и доверие по отношению к Будде, Дхарме и Санге? Правильная практика. Меня беспокоит тот факт, что в наше время люди слишком сильно полагаются на восхищенную веру, но при этом не понимают и не развивают ее правильным образом. Некоторые люди обладают невероятной преданностью, но минимальным интересом к учебе. Много лет назад я посещал Сингапур, и местные буддисты приветствовали меня с огромной преданностью. Некоторые из них касались моих одеяний или моего тела с верой в то, что получат определенные благословения. Но когда я стал объяснять будда интерес проявили немногие. Я предпочитаю, чтобы люди на учениях были очень внимательными и хотели обрести знания. Такие люди ведут конспекты и записывают учения, а позже возвращаются к своим записям. Буддизм — это путь опоры на себя, а не почитание некоего внешнего бога или божества с желанием получить от него материальные блага, репутацию или духовной реализации. Тибетцы часто размещают на своих алтарях статуи божеств-защитников а в шкафчиках под ними хранят ценные вещи. В разговоре с ними я иногда шучу. Судя по всему, они просят защитника на шкафу защитить мирские блага в шкафу. Это не буддийская практика. Ожидать, что некое внешнее святое существо устранит наши страдания и сделает нас Буддой, воззрение ошибочное. К этому представлению может привести неправильное понимание молитв в тибетских литургиях. Ведь мы обращаемся к собранию святых существ с просьбой «Прошу, благословите, породить сострадание». Эти слова — искусный способ сосредоточить нашу энергию и определить то, что важно. При этом мы не можем просто преподнести гуру и божествам дары, попросить их о благословениях, а затем спокойно сидеть и попивать чай, думая, что святые существа сделают за нас всю работу. Будды испытывают к живым существам столь мощное сострадание, что уже устранили бы наши страдания и наделили нас реализациями, если бы могли. В действительности же наше продвижение по пути зависит от создания соответствующих причин. Жизненно важны наши собственные усилия. Другой человек не может поспать за нас так, чтобы отдохнувшими себя почувствовали мы. И точно так же, никто не может вместо нас преобразить наш ум. При этом бесчисленные святые существа стараются помогать нам и направлять нас по пути. Внимаем ли мы, однако, их руководству, тем учениям, которые они нам даруют? Если мы называем себя буддистами и ищем защиты от страданий, то должны полагаться на учения Будды. Главное, чем Будда нас защищает, состоит в том, что он учит нас Дхарме. Применяя его учение на практике, мы отказываемся от вредоносных действий, очищаем те, что уже совершили в прошлом, и осуществляем созидательное деяние. А это и есть наилучшая защита. Если мы не живем в соответствии с законом кармы и ее следствий, то можем делать обширные подношения защитникам, декламировать глубокими мелодичными голосами бесчисленной пуджи, бить в барабаны, извинять в колокольчики, но страдания все равно нас настигнут потому что мы создали для них причины. Если, однако, мы поступаем нравственно, то другие не смогут нам навредить, даже если пожелают, ведь мы устранили причины, которые сделали бы нас уязвимыми для вреда. Тибетское слово джинлаб, которое переводится как «благословение» или «вдохновение», буквально означает «преображать в великолепие» или «преображать великолепием». Мы обретаем благословение не под влиянием некой внешней силы, которая вызвала бы у нас необычайные переживания, а вследствие сочетания учений святого существа и нашей практики. Подлинный смысл слова «благословение» — это преображение ума из неблаготворного состояния в благотворное. Признаки того, что наш ум обрел вдохновение и преобразился, это ослабление страха, усмирение вспыльчивости, и усиление терпимости и уважения по отношению к другим. Если вы искренний буддист, не нужно стремиться к великолепным мистическим переживаниям, которыми можно было бы хвастаться перед друзьями. Вместо этого старайтесь стать более хорошим человеком. Поступая так, вы автоматически принесете пользу другим и сделаете лучше весь мир. Очищение и накопление заслуг. Заслуга Это добродетельная карма или благость, созданная с помощью воздержания от разрушительных действий и взращивания действий созидательных. Она ведет к хорошим следствиям в циклическом существовании и насыщает наш ум позитивной энергией, которая способствует обретению духовных реализаций. Заслугу нельзя увидеть глазами или измерить научными инструментами, но она выступает в качестве опоры для того, чтобы в нашем уме возрастали и мудрость, и вера а также позволяет нам добиться успеха в практике. Если нам не достает заслуги, наши усилия по развитию мудрости могут привести к порождению искаженной разумности, которая делает неверные выводы. Некоторые люди чрезвычайно умны, но из-за избыточного скепсиса и слишком взыскательного настроя машинально критикуют здравые теории и благотворные практики. Пребывая под влиянием нигилизма и цинизма, они совершают поступки, которые вредят и им лично, и другим людям. Недостаток заслуги также мешает нам интегрировать дхарму в свою жизнь. Некоторые буддисты занимаются обширным изучением писаний и значительно преуспели в ведении диспута и применении логики. Они могут объяснить смысл множества текстов, но эти познания не преобразили их умы, а в их повседневном поведении недостает дисциплины. Это свидетельствует о том, что их разумность была искажена из-за недостатка заслуги и отсутствия надлежащего вида веры. Для развития мудрости, которая способна преобразить наш ум, нужно накапливать заслугу и порождать веру, основанную на понимании смысла учений. Великие небуддийские мастера Древней Индии, которые вели с буддистами полемику по сложным вопросам, должны были обладать обширными познаниями о буддийских воззрениях относительно этих тем, иначе полемика была бы невозможна. При этом у них не было убежденности в истинности буддийских воззрений. Знания не всегда ведут к убежденности. Обретение глубокого постижения учений Будды, постижение, которое выходило бы за рамки простого интеллектуального понимания, зависит от того, накопили ли мы заслугу. Очищать самих себя от скверн, то есть разрушительных действий и вредоносных мыслей, занятие также важное. Мы осуществляем очищение с помощью четырех противодействующих сил. Раскаяние, принятие прибежища и порождения бодхичитты, решимости не совершать проступок вновь и исправляющего поведения. Очищение устраняет из ума препятствия. Ум подобен полю, чтобы семена в поле проросли, мы сначала очищаем его от ссора, а затем удобряем. В данном случае мы в точности также занимаемся очищением и накоплением заслуги для того, чтобы семена дхармы, посеянные в нашем уме во время учений, созрели в обширный урожай дхармических реализаций. Поэтому великие мастера советуют нам в начале каждой сессии выполнять определенные подготовительные практики, такие как семичастная или семичленная молитва. Это делается для очищения и накопления заслуги. Семь частей таковы. Первое. Простирание. Второе. Подношение. Третье. Исповедь в проступках. Четвертое. Сорадование нашей собственной добродетели и добродетели других. Пятое. Просьба о том, чтобы наши учителя даровали дхарму. Шестая. Молитва к Буддам, чтобы они оставались в нашем мире. И седьмая. Посвящение нашей заслуги пробуждению всех существ. Кроме того, некоторые практикующие перед совершением тантрических затворов для накопления заслуги выполняют конкретные предварительные практики. Например, сто тысяч раз подносят мандалу или повторяют мантру Ваджрасаттвы. Если мы совершаем эти молитвенные практики с пониманием, что составляющие их факторы, то есть деятель, объект и действие, возникают зависимо и вместе с тем пустотны от неотъемлемого существования, то также развиваем мудрость наивысшее очищающее средство. Иногда мы чувствуем, что застряли в учебе и в практике. Ум испытывает скуку, невосприимчив и притуплен. Нам сложно понимать хармические темы и сосредотачивать ум на добродетели. Заниматься в подобные периоды очищением и накоплением заслуги — очень эффективный способ раскрыть ум и сделать его восприимчивым к дхарме. Пример этому содержится в биографии Цонкопы. После многих лет практики он пережил в медитации видения Манджушри, Будды Мудрости, и смог с ним побеседовать. Он обсудил с Манджушри определенные сложные пункты, касающиеся пустотности. Манджушри ответил на вопросы, но Цонкапа все равно не обрел понимания. Манджушри ответил, «Я никак не могу объяснить этот вопрос проще. Ты сможешь обрести понимание, только если усилишь свою медитацию тремя факторами. Во-первых, Обращайся с прочувствованными молитвами к своему гуру, которого считаешь нераздельным со своим медитативным божеством. Во-вторых, занимайся практиками очищения и накоплением заслуги. В-третьих, изучай написанные великими индийскими мастерами трактаты, а затем размышляй над ними и медитируй на них. С помощью этих трех факторов ты вскоре сможешь обрести истинное прозрение относительно пустотности. После этого цонка ушел в ретрит в обители для затворничества рядом с местностью Олка. Там он выполнил 3,5 миллиона простираний, по 100 тысяч для каждого из 35 буд очищения, и множество тысяч раз поднес мандалу. Кроме того, он обращался с молитвами к своему гуру, которого воспринимал как имеющего единую природу со своим, Цонкапы, медитативным божеством, и продолжал по совету Манджуши изучать великие трактаты. Препятствия для понимания им пустотности рассеялись, и он постиг правильное воззрение. Аналогичным образом, эти три фактора могут и нашу практику Дхармы оживлять каждый раз, когда ум кажется сухим или помраченным. Молитвы и ритуалы. Многие люди просят меня о них помолиться. Тысячи Будд и гуру уже о нас молятся, но поскольку мы не практикуем искренне, ничего не происходит. Наше продвижение зависит от наших собственных усилий, и я всегда рад, когда ученики от всего сердца практикуют, чтобы преобразить свой ум. Таково наилучшее подношение. Бадхисатвы возносят огромное множество различных устремлений и молитв, а затем упорствуют в том, чтобы их реализовать. В противоположность этому, обычные люди молятся о счастливой жизни, но игнорируют практику дхармы источник счастья. Они просят. Пусть я буду здоров, но питаются фастфудом. Устремляются к хорошим взаимоотношениям с другими, но бездумны в своих словах. Пока мы сеем речью вражду, обвиняем или критикуем других, хорошие взаимоотношения будут от нас ускользать. Мы должны быть подобны бодхисаттвам и думать о том, какие причины приведут к исполнению наших молитв. Если мы создадим эти причины, наши молитвы принесут плоды а мы окажемся восприимчивыми для вдохновения со стороны трех драгоценностей. Когда мы просим духовных учителей или монахов и монахинь о нас молиться, нам со своей стороны следует воздерживаться от недобродетельного поведения и поступать конструктивно. Исполнение добродетельных молитв и устремлений — результат совместных усилий. Кто-то читает молитвы, мы поступаем добродетельно, а три драгоценности посылают нам свое вдохновение. В комментарии к Уданаварге, составленном праджняварманом, Будда утверждает, Будды не смывают скверной водой, не устраняют духу существ руками и не передают другим свои реализации. Они освобождают существ, обучая их истине реальности. Будды не могут чудесным образом наладить все в нашей жизни и в мире. Главное средство, с помощью которого они помогают нам, живым существам, Это передача учения о том, как создавать причины счастья и отказываться от причин страданий. Привести наши действия в соответствии с их наставлениями, особенно о нравственном поведении, для устранения духи жизненно важно. Можно начитывать тысячи молитв и мантр, но если мы не используем кармические инструменты для преображения своего ума, то тратим время впустую. Как откровенно отмечает ЗА Патрул Римпаче, выполнять четыре раза в день ритуальные сессии без стадий зарождения и завершения, бить в барабан и звенеть не напоминая себе о чистом восприятии, бубнить мантры без какого-либо сосредоточения — все это никак не поможет нам продвинуться по пути к освобождению. Основное назначение ритуалов, включающих практики йоги божества, это порождение единства метода и мудрости. Их цель не в том, чтобы искать благословений, Как если бы Нирвана была чем-то внешним, чем-то, что духовный наставник или медитативное божество могли бы перенести в наш поток ума. Тантрические практики очень глубоки, но чтобы извлечь из них максимальную пользу, нам нужно обладать прочным фундаментом и знания общих буддийских наставлений и научиться при выполнении этих ритуалов медитировать. Совершение подношений Санки и просьбы о проведении от нашего лица пудж создают заслугу благодаря нашей искренней мотивации, но не следует думать, что для накопления заслуги можно кого-то нанять, чтобы нам самим хватало времени продолжать обманывать клиентов на работе и напиваться с друзьями. Людям легко поверить в то, что цель — это само совершение ритуала, а не умственные изменения, которые он должен вызвать в участниках. Именно против такого отношения Будда и выступал при жизни. Именно из-за этого он неодобрительно относился к обрядам и ритуалам, совершаемым ради самих обрядов и ритуалов. В наше время, судя по всему, некоторые люди откатываются к этому суеверному менталитету, вместо того, чтобы продвигаться к более глубокой, более подлинной практике. Сколько-то лет назад, после больших учений, которые я провел на Западе, ученики хотели поднести мне пуджу долгой жизни. Я оценил их добрые намерения и благие пожелания, но объяснил. Именно их практика Дхармы сохраняет жизнь Гуру и гарантирует присутствие Буд и Бадхисат в этом мире. Если ученики не практикуют, Буддам и Бадхисатвам нет необходимости проявляться в этом мире, а учителям нет необходимости жить долго. Тем не менее,. Если ученики хотя бы понемногу практикуют то, чему я учу, так, чтобы при очередной нашей встрече в них было меньше гнева, зависти и привязанности, я буду очень рад, а для долгой жизни их духовных учителей будет причина. Как-то раз меня попросили изгнать духа. Не зная каких-либо ритуалов для этой цели, я стал медитировать на сострадании и бодхичитте. Позже люди сказали мне, что их проблема исчезла, и я ощутил, что, возможно, сделал что-то полезное. В другой истории у постояльцев одного отеля возникали затруднительные переживания в конкретном номере. Сотрудники не сообщили мне о проблеме заранее и поселили меня в этот номер. Там я выполнял свою ежедневную практику, включающую медитацию на сострадании и пустотности. Позже мне сказали, что в помещении воцарилась атмосфера спокойствия, и постояльцы снова смогли там останавливаться. Хотя я пока не реализовал бадхичиту или пустотность, эти истории свидетельствуют о силе медитации на них. Пожалуйста, помните об этом при столкновении с трудностями. В тибетское общение распространен обычай при возникновении препятствий или в начале нового проекта просить духовного наставника о гадании. Тексты по гаданию часто списывают проблемы на вред со стороны духов. Для устранения вызванных ими препятствий, гадающие обычно рекомендуют выполнить определенную пуджу. Однако мы, как буддисты, не должны перелагать ответственность за свои проблемы на внешних существ. Проблемы вызваны нашей собственной кармой. Я предпочитаю, чтобы гадающие советовали людям не выполнять пуджи, а медитировать на бадхичите и пустотности, углублять прибежище в трех драгоценностях, или размышлять над законом кармы и ее следствий, занимаясь практиками очищения. Эти практики определенно устранят причины страданий, преображая умы людей. Нет необходимости составлять гороскопы перед началом некого проекта или для того, чтобы определить наилучшее местоположение алтаря. Я не очень верю в гороскопы и астрологию. Мой наставник Лингримпаче говорил мне, что родился в день девяти дурных знаков. Мы не ждем удачных дней для двух самых важных дел своей жизни – для рождения и смерти. Тем не менее, поскольку тибетская астрология – это древняя традиция, составляющая часть тибетской культуры и тибетского наследия, важно ее сохранить. Изучение, размышление и медитация. Сутры описывают трехчастную практику из обучения, критического размышления и медитации а также те виды понимания или мудрости, которые развиваются благодаря каждому из трех этапов. Эти три составляющие, по отдельности и совместно, позволяют нам искусно практиковать, избегать ловушек и отклонений от пути и достигать освобождающих реализаций. Изучение. В древности учения Будды передавались в устной форме, и потому первый шаг в их освоении состоял в том, чтобы их услышать. Более обширный смысл понятия слышания или «шрути» охватывает все формы учебы, включая чтение и новые обучающие форматы. Изучение сутр и тантр, а также трактатов и комментариев последующих мудрецов предоставляет нам необходимую информацию о том, как практиковать. Без этого первого жизненно важного шага мы рискуем выдумать собственный путь или практиковать неправильно. Многие люди полны желания медитировать, что похвально, но без надлежащего обучения они подвергают себя риску зайти в практике не туда. Они не будут знать, как медитировать правильно, даже если и имеют соответствующее устремление. Так, при освоении учения о пустотности мы знакомимся с логическими цепочками, которые доказывают, что явление пусты от неотъемлемого существования. Благодаря изучению, мы узнаем о разных представлениях по конкретной теме, усиливая тем самым гибкость и остроту своего ума. Размышляя и медитируя вслед за изучением, мы сможем рассматривать определенную тему с разных сторон и увидим связи между различными пунктами. Знание путей и стадий пути к пробуждению позволяет нам оценить собственное продвижение в тех случаях, когда возможности обсудить его с нашим духовным наставником нет. Слышание — это не сухое интеллектуальное обучение, а нечто динамичное и разжигающее в нашем уме изменения. Один лама отмечал, «Лучше месяц изучать Писание, чем месяц медитировать на Манджушри и начитывать его мантру». Это утверждение показывает, насколько для обретения мудрости важна учеба. Дхарма обширна, и нам следует всю свою жизнь продолжать изучать ее различные аспекты. Наше тело может состариться, но ум все равно может оставаться юным и полным энтузиазма относительно изучения. Каждый раз, когда в моем напряженном расписании находится время, я читаю один из великих трактатов. Даже если я уже изучал этот текст множество раз, при каждом прочтении передо мной раскрываются новые аспекты. При изучении Дхармы важно помнить, что многие понятия могут иметь множество значений, Которые различаются в зависимости от контекста. Например, в учениях об уме и осознавании тибетское слово рикпа переводится как осознавание или познающесть. Но обдзакчения им обозначается тончайший уровень ума. Слово блаженство имеет разные значения в контексте медитации безмятежности и в контексте высшей йога-тантры. Размышление После изучения нам нужно размышлять над тем, что мы узнали. Для этого требуется проверка и критический анализ, позволяющий определить верный смысл, что породит глубокую убежденность в истинности дхармы. Размышление может выполняться тихо и самостоятельно, или же совместно с другими, в процессе обсуждения учений или диспутаний. По этой причине тибетские монахи и монахини занимаются энергичным ведением дебатов, что часто и веселит, и учит. Иногда нам кажется, что мы хорошо поняли некую тему, но когда кто-то задает вопрос или подвергает наше утверждение сомнению, мы не знаем, что ответить. Сутра, раскрывающая замысел, описывает четыре принципа, которые полезны для понимания явления, например, ума, с разных точек зрения. Принцип природы или реальности включает изучение видов реальности, которые в мире широко известны, например, влажности воды, изучение непостижимых видов реальности, например, способности Будды, и изучение неизменной реальности, то есть пустотности. Чтобы понять ум, мы исследуем его ясную и познающую природу и его природу непостоянную. В силу этой природы ума, две противоречащих друг другу эмоции или мысли, например, гнев и любовь, не могут проявляться одновременно. Рассмотрение «принципа зависимости» подразумевает проверку причинно-следственных связей, того, как следствия проистекают из своих причин. Это рассмотрение позволяет понять, поскольку отдельные явления не имеют конкретных качеств или способностей собственной стороны, при взаимодействии с другими явлениями возникают новые свойства. Если говорить об уме, о омрачения зависят от неведения. Они пресекаются, когда пресекается неведение. Добродетельные умственные факторы не коренятся в неведении и поэтому не пресекаются с его прекращением. Они зависят от иных причин. Причин, которые можно развивать безгранично. Некоторые следствия материальны, а другие представляют собой сознание или же составные абстракции, то есть непостоянные явления, которые не относятся ни к материи, ни к сознанию, например, личность и кармические семена. Разнообразие следствий определяется разнообразием причин. Существует два вида причинно-следственных процессов. В одном участвует карма. Другой — это причинно-следственные связи, отличные от кармы. Кармические причинно-следственные процессы включают переживания живыми существами счастья и страдания и зависят от намерений существ. Отличные от кармы причинно-следственные процессы связаны с физическими, химическими и биологическими законами природы. Принцип функции показывает, что у каждого явления есть собственная функция. Поняв функцию ума, мы видим, что мудрость устраняет неведение и омрачение, а размышления над добротой других и их страданиями стимулируют сострадание. Омрачение тревожит ум, а мудрость его умиротворяет и успокаивает. Деятель, объект и действие вместе осуществляют свои функции в каждом событии. Принцип свидетельства или логических доводов включает проверку того, может ли некое явление быть познано любым из трех субъектов достоверного постижения. Субъектами прямого восприятия, например, достоверными сознаниями органов чувств, сознаниями умозаключения, которые используют для познания своего объекта логику, и достоверными авторитетными свидетельствами экспертов. Поняв первые три принципа, мы применяем логику, например, такую. Поскольку существует А, должно существовать или происходить Б. Мы можем сделать вывод, которому не противоречил бы ни один из трех субъектов достоверного постижения. На основе понимания трех ранее описанных принципов применительно к уму можно сделать вывод. Освобождение возможно, а ведущий к нему путь существует. Эти четыре принципа проистекают один из другого. Использовать свидетельства и логические рассуждения для развития понимания можно в силу того, что они предполагают наличие уявлений конкретных функций. Понять эти функции можно благодаря тому, что в их основе лежат зависимо связанные явления. Почему между причиной и следствием есть связь? Потому что природа следствий проистекать из своих причин. Так уж все устроено. Когда мы спрашиваем, почему материи присуще свойство препятствовать осознанию аспект субъективного переживания, единственный ответ — что такова их природа. Давайте опишем эти четыре принципа в прямой последовательности. Принцип природы позволяет проявляться зависимым отношением, а эти зависимые отношения между явлениями предоставляют базис для конкретных функций каждого из них. На основе зависимой природы явлений и их функций мы можем применить принцип логических рассуждений и с его помощью понять то, что не самоочевидно. Так, утверждение «нет дыма без огня» предполагает знание того, что природа огня — это жар и горение, что огонь порождает дым, и что функция дыма — свидетельствовать о наличии огня. Те же четыре принципа применяются и в практике четырех установлений пометования. Многие медитации на теле, чувствах, уме и явлениях предполагают понимание природы, причин, а также функций или следствий этих объектов. Благодаря такому пониманию мы можем использовать все эти пункты как доводы для постижения того, что тело, чувство, ум и явления непостоянны, имеют природу духи, пустотны и бессамостны. Порядок научного исследования сходен с этими четырьмя принципами. Ученые сначала пытаются понять различные свойства объектов изучения, то есть их природу, а затем определяют, от чего эти объекты зависят. С помощью этого они исследуют производные свойства и их функции, а затем применяют логические рассуждения для понимания характерных черт, которые неочевидны. Медитация. Благодаря изучению и критическим размышлениям на основе учений наша медитация будет эффективной. Назначение медитации — интегрировать смысл учений с потоком нашего ума за счет того, что мы практикуем вновь и вновь. Получив правильное и устойчивое интеллектуальное понимание благодаря использованию четырех принципов, теперь мы применяем медитацию погружения, чтобы приучить к теме свой ум и преобразовать интеллектуальное постижение в реализацию. Здесь наша медитация в первую очередь, но не исключительно, предполагает медитацию стабилизации, которой мы занимаемся на основе сосредоточения доступа или полного сосредоточения. Тем не менее, иногда может применяться и аналитическая медитация. Благодаря этому мы порождаем понимание, проистекающее из медитации, а оно обладает мощной способностью преображать наш ум. Изучение — Критические размышления и медитация друг друга дополняют. Некоторые люди ошибочно полагают. Эта триада применима в практике сутры, но тантру мы реализуем на основе преданности и веры, а потому учеба и анализ не нужны. Кадампинские геше, которые практиковали и сутру, и тантру, говорили «Когда я слушаю учение я также размышляю и медитирую. Когда я размышляю, я также слушаю и медитирую». Когда я медитирую, я слушаю и критически размышляю. Изучение предоставляет нам общие познания по теме и ослабляет один из уровней непонимания и сомнений. Размышления над учениями и их анализ предоставляют более тонкое концептуальное понимание, основанное на логике. Медитация объединяет это понимание с самим нашим существом. В случае с постижением природы реальности Слушание и изучение учений предоставляют нам общие познания об объекте отрицания, о рациональных доводах в пользу того, что все явления лишены неотъемлемого существования, а также познание о стадиях постижения пустотности. Затем мы размышляем над изученным, обсуждаем его, и благодаря этому приходим к пониманию, что «я» не существует неотъемлемо, как представляется, но существует зависимо. Я пустотно от неотъемлемого бытия, потому что зависит от пяти психофизических совокупностей и от обозначающего его ума. Пустотность, которую мы определили на основе размышлений, теперь становится объектом медитации. В практике медитации на этом этапе мы развиваем единство безмятежности и прозрения относительно пустотности. Размышление. Первое. Почему изучение Критическая проверка и медитация важны для обретения реализации. Второе. Выберите конкретный предмет и применительно к нему поразмыслите над четырьмя принципами — природой, зависимостью, функцией и свидетельствами или логическими доводами. Третье. Разберитесь в том, как эти четыре принципа совместно приводят к пониманию. Заучивание наизусть и диспут. Ежедневное расписание в традиционных монастырских университетах тибетцев включает периоды, специально отведенные для группового чтения молитв, учений, заучивания текстов наизусть и ведения диспута. Самостоятельной учебой и безмолвной медитацией монахи и монахи не занимаются в свободное время. Заучивание наизусть со времен Будды было главным способом сохранения и передачи учений от духовного наставника к ученику. Запоминание приносит много видов пользы. Когда ученики получают объяснение по тексту, они уже в какой-то степени с ним знакомы. После изучения текста они с легкостью могут вспомнить его ключевые пункты. Благодаря быстрому доступу к цитатам, ученики могут привлечь внимание к нужным отрывкам при ведении диспута и в процессе размышлений. Давая учения, они могут цитировать относящиеся к конкретной теме выдержки из разных текстов, тем самым делая свои объяснения обширнее и глубже. В затруднительных ситуациях им будет легко вспомнить хармические советы. Многие тибетские монахи и монахини, оказавшиеся в тюрьмах китайских коммунистов после 1959 года, безмолвно читали тексты по памяти в тюремных камерах. Они не только уделяли время тому, чтобы приучить себя к замыслам Будды, но и с легкостью могли вспомнить советы по практике в сложные времена. Человек, знающий наизусть множество текстов, подобен повару, у которого наготове все ингредиенты для вкусного блюда. Заучивание наизусть — это также один из способов тренировки ума. Ученики должны научиться концентрироваться на материале, который заучивают, и мгновенно его вспоминать. В тибетском монастыре для этого требуется особая сосредоточенность, поскольку монахи окружены множеством собратьев, которые также громко повторяют заучиваемые отрывки вслух. Обучающиеся — развивают способность не отвлекаться на внешние звуки, что очень поможет им в процессе медитации. Ведение диспута ⁇ это оживленный процесс, который помогает учащимся осваивать материал, обдумывать его и вспоминать изученное. Диспут имеет формальный порядок, и оба участника, сидящий ответчик и стоящий вопрошающий, должны быть знакомы со строением силлогизма. Такой формат учит людей мыслить четко. Говорящий не может растекаться мыслью по древу и надеяться, что партнер по диспуту поймет, что он хочет сказать. Обе стороны должны говорить кратко и по сути. Диспут начинается с того, что вопрошающий задает ответчику вопрос. Когда вопрошающий понимает, какой точки зрения придерживается ответчик, то есть его тезис, он спрашивает о доводах, которые эту точку зрения подкрепляют. Если он видит в логике ответчика изъян, то пытается ее опровергнуть, либо добиваясь, чтобы ответчик стал сам себе противоречить, либо утверждая правильное воззрение. В дополнение к «Серединному пути» Матьяма Каватара Чандракирти утверждает, назначение этих философских диспутов не в том, чтобы зародить враждебность по отношению к другому человеку и его точке зрения, и не в том, чтобы надменно утверждать собственное представление с целью заработать хорошую репутацию. Их назначение — устранить неведение, которое мешает обеим сторонам в достижении дхармических реализаций, а также привести и себя, и других на путь к пробуждению. Пометование об этом помогает участникам диспута поддерживать благую мотивацию и опровергает представление, что диспут лишь интеллектуальное соревнование. Два монаха во времена Будды, Пханда и Абхинджика, вступили в диспут относительно учений. Они хотели понять, кто из них лучший оратор, и оставить за собой последнее слово. Когда вести об их поведении дошли до Будды, он позвал их к себе, зачем последовал такой диалог. Будда. Правда ли, Пхику, что вы соревновались друг с другом в учености, в том, кто может говорить больше, кто может говорить лучше, кто может говорить дольше? Монахи. Да, досточтимый господин. Будда. «Слышали ли вы, чтобы я учил дхами следующим образом? Ну же, Бику, соревнуйтесь друг с другом в учености и определите, кто может говорить больше, кто может говорить лучше, кто может говорить дольше». Монахи. «Нет, досточтимый господин». Будда. «Тогда, если вы никогда не слышали, чтобы я так учил дхами что же вы знаете и видите такого, несмышленные мужи, чтобы, уйдя в монашескую жизнь в столь благоизреченных тхами и виной, Соревноваться друг с другом в учености, в том, кто может говорить больше, кто может говорить лучше, кто может говорить дольше. Поняв свою ошибку, Хикку немедленно простерлись перед Буддой, исповедались в совершенном проступке и попросили у него прощения. Нам также следует поддерживать благотворную мотивацию, чтобы наши диспуты и обсуждения о не превратились исключительно в интеллектуальные или себелюбивые занятия. Как-то раз знаменитый эксперт по логике пришел к великому йогину Миларепи и, пытаясь его опозорить, спросил, каковы определения силогизма охвата и силлогизма противоречия. На это Миларепа ответил, то, что твой ум охвачен мрачениями, это силогизм охвата, то, что твой ум противоречит харме это силогизм противоречия. Таким образом, он искусно и сострадательно проткнул пузырь заносчивости этого мастера логики который стремился вступить в диспут с сомнительными побуждениями. В другой раз некий эксперт по логике попросил Миларепу дать определение неопределяющего прямого восприятия. Миларепа ответил, «Человек, который на внешнем уровне принимает облик практикующего дхарму, но на внутреннем уровне как таковой не определен, вот неопределяющее прямое восприятие». Арьядева утверждает, Пока ты привязан к собственной точке зрения и испытываешь неприязнь к точкам зрения других, к нирване ты не приблизишься. Ни то, ни другое поведение покоя не принесет. Тот, кто не имеет подлинного интереса к практике Дхармы, может использовать диспут для усиления своих заносчивости и враждебности. Я слышал историю о монахе, который не смог во время диспута обосновать собственную позицию перед ответчиком. Он так разъярился, что выбежал на улицу, Подобрал камень и ударил им собеседника. В другом случае, я слышал о двух обладающих большими познаниями учащихся, диспуты которых отличались и глубиной, и духом состязательности. Вопрошающий и ответчик всегда были полны желания друг друга поразить. Это чувство состязательности сохранилось даже тогда, когда они поступили в тантрический колледж, прошли экзамены на статус гише и получили этот титул. Судя по всему, Они сохраняли взаимную неприязнь всю оставшуюся жизнь и непрестанно вели диспут с мыслью «хочу его одолеть». В то же время есть и такие люди, как уважаемый мастер Дандруп Цандрю, который был хорошо известен своей искусностью в диспуте. Благодаря этой искусности его ученики гордились тем, что он их наставник. Как-то раз перед великим молитвенным фестивалем в диспуте участвовал один монгольский монах, новоиспеченный знающий гише. Его вопрошающим был Дандруп Цандрю. В ходе диспута не произошло ничего знаменательного. Не было активного обмена доводами по какому-либо важному вопросу. Впоследствии ученики спросили Дандрупа Цандрю, «Что случилось, учитель? Вы не преуспели в том, чтобы завязать с ответчиком интенсивный диспут?» Дандруп Цандрю на это сказал, «Ответчик очень искусен и обладает большой ученостью. Все, что он говорил, соответствовало логике и писаниям, так что полемизировать было не о чем. Монгольский монах использовал диспут так, как должно, для устранения неведения. Дандруб Цандрю отнесся к этому с уважением и не старался завязать ложный диспут просто в попытке показать свою искусность и одержать победу. Среди новичков, которые осваивают искусство диспута, есть поговорка. «Если ты можешь убедить ответчика, что нечто правильное неправильно», а нечто неправильное правильно, тебе присуща ученость и искусность в соответствующей теме. Чандракирти предостерегает от подобного отношения и говорит, опровергать чью-то мысль лишь ради самого опровержения и победы неправильно. Репутация мастера в ведении диспута не приближает человека к пробуждению. В традиции ученых, практикующих Наланды, нам нужно быть объективными, честными и правдивыми. Один физик сказал мне, что при проведении исследований ученый должен обладать непредвзятостью и объективностью. Привязанность к собственной гипотезе или результатам собственных исследований — подход неправильный. Некоторые люди ошибочно полагают, что гелукпинцы заняты только интеллектуальным обучением и ведением диспута, но почти не медитируют. А нингмопинцы и кагюпинцы практически не учатся, зато медитируют много. Подобные стереотипы неудачны, ведь в каждой тибетской традиции мы найдем тех, кто сосредотачивается на учебе, тех, кто делает упор на медитации, и тех, кто занят служением в монастырях. Когда я выступаю в любом из трех крупных гилупинских монастырей — в Гандене, Сыра или в Дрипунге, я призываю монахов с энтузиазмом заниматься изучением философии и ведением диспута, а затем соотносить изученное с текстами, ориентированными на практику, например, с текстами Ламрима. Им следует медитировать на этих учениях, интегрируя их смысл в свои сердце и жизнь. Сходным образом, когда я даю учения монахам и монахиням из традиций нингма Кагию и Сакья, я призываю их изучать великие классические тексты Индии, а также тексты их собственной традиции, а затем размышлять и медитировать над тем, что они изучили. При этом я замечаю определенную тенденцию. Некоторые люди, учителя и ученики, настолько привыкают к ведению диспута, что их взаимодействие с Дхармой становится неуравновешенным. Например, один из ключевых текстов в монастырской программе обучения это дополнение к Срединному пути Чандракирти. Открывающая текст восхваления сострадания и первые пять глав полны материала для практики. Практики сострадания, бодхичитты, щедрости, нравственного поведения, стойкости, радостных усилий и медитативной устойчивости. Однако, поскольку в этих главах практически нет материала для ведения дебатов, люди стремятся как можно быстрее пробежать по ним и дойти до шестой главы, которая посвящена пустотности. Там-то они и начинают в полной мере заниматься диспутом. Не знаю, медитируют ли эти люди на шестой главе при ее изучении. Простое освоение терминов, объект отрицания, пустотность от неотъемлемого бытия, две истины и так далее, реализации не приносит. Нам нужно опознать объект отрицания в самих себе и увидеть, что он не существует. Нечто подобное может произойти и при изучении трактата о срединном пути нагарджины. Люди уделяют больше времени первым нескольким главам, в которых содержится много материалов для диспута, но пренебрегают главами 18 и 26, описывающими зависимое возникновение и средства достижения освобождения. Мне нравится учить 18, 24 и 26 главам этого текста, ведь понимание процесса нашего перерождения в циклическом существовании и того, как обратить его вспять и достичь освобождения, жизненно важные для практики темы. Один западный профессор в беседе со мной как-то раз отметил, что монахи и монахи не занимаются ведением диспута, но в конечном итоге для так называемого доказательства своих утверждений всегда возвращаются к цитатам из Писаний. Он прав. Я много раз рекомендовал при ведении диспута по незначительно скрытым темам использовать исключительно логику. К авторитету Писаний следует обращаться только при рассмотрении чрезвычайно скрытых явлений, да и в этом случае нужно показать, почему цитируемое Писание заслуживает доверия. Словом, мы должны стараться практиковать мудро. Я искренне хочу, чтобы люди подражали великим ученым-практикующим прошлого и развивали все три вида мудрости — изучение размышления и медитации. Показывать пальцем на других и упреками призывать их и учиться, и медитировать — бесполезно. Нам следует оценивать свои собственные действия и проверять, уравновешенно ли мы привносим все эти три элемента в свою практику. Для проверки учения Будды, которое приносило бы пользу, чрезвычайно важно обладать качествами восприимчивого ученика, пылким желанием учиться, разумностью, открытостью и искренностью. По мере усиления этих качеств углубится и наше понимание Дхармы, что приведет к убежденности относительно учений. Такая убежденность относительно истинности Дхармы приведет нас к вере в Будду, который ее преподал, и в санку, которая правильным образом ее реализует. Таков пример взаимосвязи между изучением философии и верой в три драгоценности. Ролевые модели. Занимаясь новым для себя видом деятельности, мы естественным образом ищем примеры для подражания, которые могли бы нас направлять и вдохновлять. Не является исключением и духовная практика. Две значимые ролевые модели — которые мы встречаем в тибетской традиции, это ученые-сочинители комментариев, например, Асанга и Чандракирти, и йогины-аскеты, такие как Сараха или Миларепа. Иногда мы встречаем людей, которые сочетали в себе обе модели, например, Наропу, Дзапа Трула Римпаче и Цонкопу. Поскольку исторических деятелей обычно изображают либо в одной роли, либо в другой, Мы часто забываем, что большинство великих ученых также были великими йогинами, а выдающиеся мастера медитации часто достигали этого статуса после многих лет учебы и ведения диспута либо в той же, либо в предшествующей жизни. Слыша об этих исторических личностях, мы можем усвоить негласную мысль. Чтобы преуспеть в Дхарме, нужно стать либо великим ученым, либо великим йогином. Как же тогда быть людям, которых не влечет ни к одной из этих ролей? Что делать обычным практикующим, которые делают все возможное с учетом своих личных склонностей? Каждый из нас хочет почувствовать, что мы по-своему преуспеваем. Нужно помнить, что успех в практике Дхармы не зависит от социального признания. Закон кармы и ее следствий лицемерием не обмануть. Уйти из жизни с огромным накоплением заслуги Меньшим числом скверн и отпечатками, созданными слышанием и применением множества учений, признаки успешной практики Дхармы. Слава таким признаком не является. В поисках примеров для подражания я, Чодрон, смотрю на самого Будду. В отрывках из сутр и в произведениях искусства его изображают в разнообразных ситуациях. Иногда он сидит и умиротворенно медитирует. Иногда бесстрашно общается с толпой небуддистов. Иногда заботится о нуждах больного монаха, иногда беседует с купцами, куртизанками, членами царских семей и нищими. С одним человеком он разговаривает мягко. Монаха с ошибочными воззрениями попрекает. Оставшуюся от подношения санхи пищу он велит отдавать бедным. В одной истории он восхваляет заслуги нищенки, которая с хорошей мотивацией поднесла пищу мысленно. Они... Превосходят заслуги богатого спонсора, который преподнес пищу наяву, но не имел щедрых намерений. Он утешает женщину, потерявшую ребенка, и тех, кто боится лишиться родителей. Будда сидит под деревьями в лесу. Он ходит по городам пешком. Он проводит время с другими людьми и часто пребывает в одиночестве. Он беседует с мужчинами и женщинами, с принявшими постриг и мирянами. Он знает, как обращаться с интеллектуалами, странствующими аскетами, неверующими, испытывающими горе, обездоленными и преступниками. Будда близок всем. Он не укладывается ни в какие стереотипы. Будда занимался настолько широким спектром разнообразных видов деятельности, что может служить примером для подражания множеству самых разных людей, имеющих различные интересы. Можно отказаться от критического самоосуждения которая, возможно, возникает, если мы не принадлежим к числу самых лучших мастеров диспута или самых реализованных йогинов. Каждому из нас важно отыскать свой собственный способ жить в Дхарме на внутреннем уровне, при этом развивая одни и те же качества мудрости, бодхичитты и тому подобного. Когда я размышляю над тем, насколько многообразны тибетские мастера, вспоминаются три линии практикующих кадам. Одна группа в первую очередь практиковала ламрим, следуя Светучу на пути Атиши и другим текстам, но при этом не занималась обширным изучением философии или активным ведением диспута. Вторая группа делала упор на изучение философии и диспуте, интегрируя их в свои медитации на ламриме. Третья прежде всего полагалась на полученные от собственных духовных учителей личные наставления и медитировала на них. Некоторые кадампинские практикующие проявляли огромную преданность своим учителям и усердно им служили. Другие жили в одиночестве или практиковали с небольшой группой спутников. Одни были учителями, другие нет. Их жизнеописания показывают, что у них был очень разный характер. Они не пытались уложиться в некие предопределенные роль или амплуа, чтобы стать успешными практикующими. Я часто говорю, что буддистам важно участвовать в проектах, связанных с общественным благосостоянием. Для некоторых людей таково естественное выражение практики Дхармы. Хороший пример — это мастер Джиньянь, китайская пикшуни которая основала фонд Цидзи. Приняв постриг в качестве буддийской монахини, она много лет практиковала в личной хижине на Тайване, совершая по простиранию перед каждым слогом лотосовой сутры. Жители местной деревни вспоминают, что из ее хижины исходил необычный свет. Позже она увидела, как бедного человека выгнали из больницы и начала строить медицинские учреждения для обездоленных. Сейчас она руководит Международной благотворительной организацией, волонтеры которой путешествуют по всей планете в попытке оказать помощь после бедствий и чрезвычайных ситуаций. Мастер Джиньянь сохраняет смирение и выглядит безмятежной, но ее твердая решимость помочь другим вдохновила тысячи людей. На роль волонтера в ее центрах социальной поддержки на Тайване нужно записываться в лист ожидания. Нам, как буддистам, следует ободрять тех, кто после завершения учебы хочет жить в отречении от мира, практикуя медитацию. Также следует поддерживать тех, чьи таланты относятся к учебе и преподаванию, сострадательному служению или участию в жизни общества. Каждому из нас следует в собственной жизни отыскать подходящий способ объединения учебы, медитации и служения. Особенности характера у практикующих дхарму разнообразны. В ранних сутрах мы встречаем Махакашяпу, который занимался разрешенными Буддой аскетическими практиками. Он кажется склонным к суровому образу жизни, малообщительным и, возможно, немного негибким. А вот личный помощник Буддананда общителен, добр и состраданием заботится о других. Знакомясь с широким спектром примеров для подражания, мы развиваем более обширное видение. Бодхисаттв в писаниях изображают по-разному. Некоторые из них живут в обществе и помогают тем, с кем встречаются. Некоторые принадлежат к царским семьям и влияют на благо других с помощью справедливых политических решений и раздачи своего богатства. Некоторые — купцы, поддерживающие санху и проявляющие щедрость к тем, кто испытывает нужду. Некоторые живут с людьми, которыми больше всего пренебрегает общество. Они поддерживают их материально и с помощью дхармы. Некоторые бодхисаттвы живут в чистых землях, где совершают обширные подношения и учатся у главных буд этих царств. Некоторые учат Харме большие группы существ, другие своим примером обучают нескольких. Все эти способы жить с Бодхичиттой применимы и в наше время. Тантрических адептов часто изображают людьми, которые ведут эксцентричный образ жизни и иногда совершают необузданные поступки, противоречащие общественным нравам соответствующей эпохи. Хотя многие из нас восхищаются людьми, свободными от условностей, такой образ тантрических мастеров может создавать ошибочное впечатление, особенно если подражание ему усиливает нашу жажду внимания, презрение к обществу или нездоровые психологические состояния. В наше время лучше практиковать так, как советуют учение тренировки ума. На внешнем уровне казаться простыми людьми, на внутреннем жить с любовью, состраданием и бодхичиттой а на тайном — практиковать тантру. Словом, не стройте жестких представлений о том, как выглядит успешная жизнь в тхарме. Знайте, в силу кармы людям присущи разные умственные особенности и интересы, а также разные возможности. Поощряйте себя и других на то, чтобы отказываться от дурных действий, вершить благое и развивать мудрость и сострадание. Проявляйте уважение ко всем практикующим и сорадуйтесь любой добродетели, которую кто-либо создает.